Глава 13. Вмажь мне ещё раз. Несколько бесконечных секунд всё происходит словно в замедленной съёмке. Голова Флинта резко запрокидывается, и он делает несколько нетвёрдых шагов назад. Тем временем Джексон опускает руку, немного закидывает голову назад и прищурившись глядит на Флинта, ожидая, что сделает его бывший лучший друг. А я просто стою между ними, вертя головой и часть понять, что мне надо предпринять. Заорать на Джексона? Заорать на Флинта? Уйти, позволив им убивать друг друга, потому что во всём виноват тестостерон, чёрт бы его побрал. Но прежде чем я успеваю что-то решить, Флинт приходит в себя. У меня перехватывает дыхание. Я ожидаю, что сейчас он бросится на Джексона прямо здесь, посреди коридора. Но он, как обычно, удивляет меня. Вместо того, чтобы пустить в ход кулаки или огонь, он просто поднимает руку и вытирает кровь с нижней губы, уставившись на Джексона с нехорошим блеском в глазах, истолковать значение которого я не могу. А когда он наконец начинает говорить, слова его так же неожиданны, как и реакция на удар. Ты удивляешь меня, Вега. Прежде ты был не из тех, кто наносит своему противнику предательский удар, застающий его врасплох. Джексон только поднимает бровь. Знаешь, Монтгомери, нельзя сказать, что удар застаёт тебя врасплох, если ты знаешь, что он прилетит, и сам нарочно напрашиваешься на него. Флинн смеётся, но не отводит глаз. И Джексон также продолжает сверлить его взглядом. Между этими двумя здоровенными парнями бушует столько подводных течений, что я опасаюсь, как бы одно из них не подхватило и меня. Я стою, пытаясь понять, что тут происходит на самом деле и что именно я пропустила, потому что я определённо что-то пропустила. А потом я решаю, что мне собственно всё равно. Если им двоим так хочется бить себя в грудь и колошматить друг друга, я не буду им мешать. но смотреть на это не стану это точно знаете что пока вы тут я взмахнув рукой показываю сначала на одного потом на другого будете выяснять отношения я наконец сделаю своё задание я верну тебе телефон позже флинт я поворачиваюсь и иду прочь так и не сказав джексону ничего определённого чем видимо и привлекаю его внимание наконец Он догоняет меня и останавливает, обхватив одной рукой за талию и притянув к себе. Тебе больше не надо одалживать у него телефон, говорит он, касаясь губами моего уха. Его слова это совсем не то, что мне сейчас нужно, и я устремляю на него сердитый взгляд. Я одалживаю у него телефон, Джексон, а не катаюсь на нём верхом. Я произношу последние слова так, Чтобы подчеркнуть, как всё это нелепо. Джексон вздыхает. Мне по барабану, пользуешься ты телефоном Флинта или нет. Я просто подумал, что ты, возможно, предпочтёшь воспользоваться своим собственным. Он достаёт из кармана рюкзака мобильный телефон и протягивает его мне. Я смотрю то на него, то на телефон. Это не мой телефон. Мой был в непромокаемом чехле с принтом, и он Я сокаюсь, когда до меня доходит, в чём тут суть. Погоди. Ты что, хочешь сказать, что купил мне новый телефон? Он смотрит на меня взглядом, как бы говорящим: "А как же иначе?" Когда? Я тут ломала голову, пытаясь придумать, как раздобыть новый телефон в этой глуши. И вдруг ты ухитряешься не только доставить его мне за час, но и сделать это в то самое время, когда ты должен сдавать внутрисеместровый экзамен. Как такое возможно? Он пожимает плечами. Не знаю. Может, всё дело в том, что я поселился тут раньше тебя и знаю все ходы и выходы? Да уж. Но ты мог бы научить этим своим хитростям и меня. Тогда бы я сама смогла раздобыть себе телефон. Мне не трудно купить тебе новый телефон, Грейс. Считай, что это мой подарок в честь твоего возвращения. Ты уже приподнёс мне подарок в честь моего возвращения. Себя. Я кладу руку ему на плечо, утыкаюсь носом в его шею и пытаюсь понять, что хочу сказать. От него по-прежнему пахнет апельсинами и снегом. И вдыхая его запах, я чувствую, как рассеивается беспокойство, о котором я до сих пор даже не подозревала. Думаю, мне не хочется, чтобы ты чувствовал себя обязанным что-то мне покупать. потому что ты вовсе не обязан это делать. Я слегка отстраняюсь, чтобы заглянуть ему в глаза. Но ты же и сам это понимаешь, да? Он качает головой и непонимающе смотрит на меня. Ага. Флинт всё ещё может слышать наш разговор и, вероятно, смотрит на нас. Поэтому Джексон толкает меня в нишу, находящуюся в нескольких футах впереди. К чему это? Я пытаюсь подыскать слова, И тут опять осознаю, как мало мы знаем друг друга. Я воспитана не так, как ты. Родители учили меня не разбрасываться деньгами. Сначала кулон, а теперь я смотрю на смартфон, который он всё ещё держит в руке. Новый iPhone последней модели. Это куча денег. А я не хочу, чтобы ты думал, будто я с тобой из-за того, что ты можешь мне купить. В этом предложении зашифровано слишком многое. Так что мне понадобится пара минут, чтобы понять его смысл. Но сначала он кладёт телефон в карман моего блейзера, затем берёт из моей податливой руки смартфон Флинта и высовывается из ниши в коридор. Эй, Монгомери! Он ждёт, пока Флинт не оборачивается к нему с выжидающим выражением на лице, после чего кричит: "Не зевай!" и бросает Флинту телефон. Тот описывает в воздухе изящную дугу, и Флинт, поймав его, сразу же показывает Джексону средний палец. Джексон смеётся. Честное слово, мне никогда не понять этих двоих. Он всё ещё продолжает смеяться, когда опять поворачивается ко мне, и я невольно вспоминаю, каким он был, когда мы познакомились. Он никогда не смеялся, никогда не улыбался и уж точно никогда не валял дурака. Он прятал своё сердце за напускной мрачностью, а шрам прикрывал длинными волосами. А теперь только посмотрите на него. Я не так чистлавна, чтобы думать, будто всё это целиком моя заслуга, но я рада, что смогла сыграть какую-то роль в том, чтобы вызволить его из тьмы. Спасти его, как он спас меня. Но ну, с этим мы разобрались, так что давай вернёмся к тому, о чём говорила ты. говорит он мне, когда мы оба выходим из ниши и поворачиваем в коридор, ведущий в вестибюль. «Во-первых, пусть это звучит по-идиотски, но так уж обстоят дела. Мне редко случается думать о деньгах. Живу я давно, у меня их много, и с этим ничего не поделаешь. И если честно, хотя тебе вероятно так не кажется, но на самом деле я пока здорово умерял свои порывы. Я сую руку в карман и и достаю оттуда тысячедолларовый телефон, который он только что мне подарил. По-твоему, это называется умерял? Ты ещё плохо меня знаешь. Он чуть заметно пожимает плечами, что кажется мне чертовски сексуальным. Если ты позволишь, я куплю тебе весь мир. Я хочу пошутить, что он уже это сделал, но вид у него слишком серьёзный для шуток. Как и жест которым он стискивает мою руку, так будто это брошенный ему спасательный трос. Впрочем, сама я держусь за него точно так же, ибо этот парень только и делает, что будет во мне бурю чувств. Джексон. Что? Ничего. Я качаю головой. Просто Джексон. Он улыбается, и когда наши взгляды встречаются, я словно забываю, как дышать. и не могу прийти в себя, пока он не говорит. Пошли, давай сделаем несколько фоток до того, как прозвенит звонок. А, ну да, фотки. Не слышу в твоём голосе энтузиазма. Когда мы заворачиваем за угол, он искосо смотрит на меня, подняв обе брови. Ведь эти фотографии важны, не так ли? Я хочу сказать, что ты же только поэтому собиралась проехаться на Флинте верхом, разве не так? — Я не могу прийти в себя, пока он не говорит. Что? Я резко поворачиваю голову, готовая накинуться на него, и вижу, что он беззвучно смеётся. Тфу. Ты сделал это нарочно. Сделал что? спрашивает он с невинным видом, но его выдаёт озорной блеск в глазах, которого он даже не пытается скрыть. Ты просто Я пытаюсь отстраниться от него, но он опять одной рукой обнимает меня за плечи. и крепко прижимает к себе. И поскольку у меня не остаётся другого выбора, я тыкаю его локтем в живот. Он, разумеется, даже не морщится, а только хохочет и вопрошает: "Я просто что? Я уже даже не знаю, как тебя назвать. Я просто..." Я качаю головой и всплескиваю руками. "Я вообще не знаю, что мне с тобой делать. Знаешь, и ещё как?" Он наклоняется ко мне для поцелуя, и это должно быть самой что ни на есть естественной развязкой, ведь я люблю его, он любит меня, и я обожаю его целовать. Но едва его губы приближаются к моим, моё тело непроизвольно деревенеет. Пульс учащается, но не в хорошем смысле этого слова, и меня начинает мутить. Я пытаюсь скрыть это, но Джексон всегда видит больше, чем мне хотелось бы». И вместо того, чтобы поцеловать меня в губы, как он наверняка хочет, он легко и нежно целует меня в щёку. "Прости", говорю я. Мне тошно от того, что творится у меня внутри. Тошно от того, что мы не можем просто вернуться к тому, что было у нас 4 месяца назад. И ещё более тошно от того, что именно я вбиваю между нами этот клин, в то время как Джексон ведёт себя безупречно. «Не извиняйся. Тебе многое пришлось пережить. Я могу подождать». «То-то и оно. Так не должно быть. Ты вовсе не должен ждать». «Грейс». Он кладёт ладонь на мою щёку. «Ты провела сто одиннадцать дней, заточённая в холодный камень, чтобы отвести угрозу от всех нас. Если ты думаешь, что я не способен ждать столько, сколько будет нужно, чтобы тебе снова стало хорошо со мной...» ты ты и вправду не понимаешь, как сильно я тебя люблю. Дыхание перехватывает, сердце замирает. Джексон. Я едва могу выговорить его имя из-за огромного кома, который давит на мои голосовые связки. Но он только качает головой. Я ждал тебя целую вечность, Грейс, и вполне могу подождать ещё. Я подаюсь к нему, чтобы поцеловать, но то прекрасное, что связывает нас, Вдруг ни с того, ни с сего превращается во что-то иное. Нечто такое, от чего мои ладони становятся скользкими от пота, а горло сдавливает страх.